Доусон. Парад из Андриана, начавшись от края города, гигантской змеей прополз по нижнему рынку и затем по широкой королевской дороге к северу миновал ворота кингшпиля и свернул на восток, к арене. Улицы Кишели подданными короля Симеона, верными сторонниками рассеченного престола. Изо всех сил тянувшимися на цыпочки в попытке взглянуть на рабские расы готовый обратить Антею в марионетку Астерилхолда. Слитный гул множества голосов походил на рокот прибоя. Запах тел грозил перебить нежные ароматы весны. Кто-то из эссендриановской клики заплатил зевакам в толпе, чтобы те несли знамена, прославляющие игры и принца Астера. Доусон со своего места успел разглядеть красивое синее полотнище — с вышитым серебряной нитью именем принца, поднятая на шестах вверх ногами. Истинные символы Сандрианова мятежа. Слова аристократов, брошенные в толпу, не умеющую их прочесть. Для знати заранее возвели специальные платформы, порядок которых определялся благородством крови, и место каждой семьи красноречиво говорила о том, на чьей стороне она выступает, так что расстановка сил при дворе читалась с одного беглого взгляда. Зрелище не радовало. Вокруг короля и принца теснились знамена доброй дюжины родов. Большинство принадлежали к из Андриана. Сандриана. Здесь вился даже серо-зеленый флаг Фелдена Мааса. Над всеми возвышался король Симеон в бархате и черном норковом мехе. Глядя на процессию, он умудрялся сохранять улыбку. По улице шагала колонна ясурутских лучников, бронзовая чешуя которых, начищенная маслом, сияла на солнце металлическим блеском. В руках они несли знамена борхии, сделанные из содранных шкур. Доусон прикинул на глаз количество десятка два и отметил Есурутов в памяти. Лучники. Встав перед королевским помостом, отсалютовали королю Симеону и его сыну. Принц Астор ответил приветственным жестом и улыбкой, предназначенной всем прежним и будущим отрядом. «Иссандриан безжалостен», — заявил Доусон. «Если уж метишь на принца в трон, то хотя бы постыдись, не увешивай его ленточками. Бога ради, Калям, мне так громко!» Одернул его Оддарт Фаскеллан. За их спинами хохотнул Канал Доскеллен. На дорогу тяжело выступили пятеро емутов с бивнями, выкрашенными зеленой и синей краской. Ни доспехов, ни оружия. От окружающей толпы первокровных их отличал только гигантский рост. Пятерка, остановившись перед королем, возделала руки в приветствии. После ответного жеста принца Астера один из еммутов выкрикнул громовой варварский клич. Остальные четверо присоединились, и голоса, наложившись один на другой, сплелись в общем звучании. Плащ Доусона взметнула легким ветром, встрепенулись и закачались деревья вдоль дороги. Воздух со всех сторон загремел тем же кличем. Голоса крепли, стоящие в середине еммут, поднял огромный мясистый кулак, закружился легкий смерч. Стало быть, ведуны. Доусон сделал очередную пометку в уме. — Как по-вашему, Андриан ударит раньше, чем начнутся игры? — осведомился Доскеллин небрежным тоном, словно спрашивая, будет ли дождь. — Удара ведь может и не быть вовсе, — спросил Оддарт. Скорее, во время игр. — заметил Доусон. — Однако можно ждать чего угодно. — Подумайте еще раз над предложением Пайрена Кларка, — посоветовал Доскеллен. — Не стану, — ответил Доусон. — А ведь придется. Разве не видите, что происходит? Если мы решили этому противостоять, нам нужны союзники. И, ключ быть честными, то и золото. «Вы знаете способ все это добыть?» «Я знаю». Мимо шел отряд мечников, полсотни воинов в ярко отполированных доспехах Аласы. Половина черночешуйчатые тимзины, темзины, половина — большеглазые южницы. Тараканы и ночные кошки, расы, созданные служить драконам, теперь маршировали в самом сердце Империи Первокровных. «Если мы не способны победить, как антейцы, мы заслуживаем поражения», — заметил Доусон. По ошеломленному молчанию за спиной Доусон понял, что зашел слишком далеко. Он пересчитал мечников и добавил их к общему количеству. «Я начал действовать, потому что вам поверил», — сказал Доскеллен. «Только я не обещал». Лечь в вашу могилу. Там что-то начал было Отдарт, но Доусон не дослушал. Если победа будет зависеть от того, за сколько мы продадимся, то мы ничем не лучше Мааса и Сандриана с клином. Так что, да, Канул, я лягу в гроб за Антею, и ей одно я останусь верен. Лицо Доскэллина посерело. «Вы так говорите из страха!» «Поэтому я извиняю, замолчите оба!» — рявкнул Оддарт. «Там что-то происходит!» Доусон проследил его взгляд. На королевском помосте пожилая женщина, одетая в цвета кингшпиля, преклонила колено перед королем Симеоном. Рядом с ней стоял юноша в кожаном доспехе, сером от дорожной пыли. Принц Астер, забыв о параде, смотрел на отца. Губы короля двигались, и даже издалека Доусон разглядел ужас на лице Семеона. Что за юноша? спросил Канул Доскеллин, никому конкретно не обращаясь. Кто привез королю вести? На деревянных ступенях платформы послышались шаги, и за спиной Доусона возник Винсен Коу. Даже кланяясь Одерду и Канлу, он не отрывал глаз от барона. «Меня прислала ваша жена, милорд. Вас ждут дома». «Что случилось?» «Ваш сын вернулся?» «С новостями из Ванаев». «Он...» «Что сделал?» переспросил Доусон. Он сжег Ванаи. Повторил Джорей, наклонившись со скамьи вперед и почесывая пса за ухом. Разлил по улицам масло, закрыл ворота и сжег город дотла. Год, проведенный Джорем вне дома, немало его изменил. Сейчас в оранжерее Доусон ясно видел, что сын повзрослел. Скулы заострились, как у бывалых воинов в походах, а улыбка... Раньше готовая засиять в любой миг, теперь исчезла вовсе. Плечи устало сутулились, от одежды веяло запахом конского пота и немытого солдатского тела. Как из сна всплыла мысль, что Джоры и Коу могли бы сойти за двоюродных братьев. Доусон встал, пол под ногами странно качнулся. Барон подошел к окнам и выглянул в сад. В тени еще лежали остатки снега. Первая зелень смягчала черноту стволов. У дальней стены белым и розовым цвели вишни. Гедр Поляко сжег Ванайи. «Ему даже не пришлось грабить город», — добавил Джорий. «Времени не было. Он отправил гонца накануне. Я стольких лошадей загнал, чтобы опередить». «Ты почти успел». Услышал Доусон свой собственный голос. «Знает ли он, что ты содействовал назначению Гедера?» Барон не сразу понял вопрос, а когда до него дошло, у него был наготове встречный. «А почему Поляко сжег город?» «Он целил в меня?» Повисла тишина. Джори не отрывал взгляда от блестящих глаз собаки, словно ведя с ней неслышный диалог. «Вряд ли», — наконец ответил он неуверенно. И без того все шло плохо. Гедер отдавал неверные приказы, последствия не замедлили сказаться. Он знал, что его никто не принимает всерьез. Он сжег один из городов Вольноградья из чистого стыда, от унижения. Он был оскорблен. И кроме того, пока не знаешь, как оно случится на деле, все воспринимаешь по-другому. Один из псов тихо зарычал. На ветку дерева опустилась птица, глянула на беседующих и вновь упорхнула. Доусон приложил пальцы к холодному окну оранжереи, стекло тут же запотело. Мысли метались. Шагающий по темнеполю поток воинов и наемных убийц, которым и Сендриан заплатил деньгами за Астерил Холда. Вежливое и бесстрастное лицо Парина Кларка, банкира из Нордкоста. Гнев Канлада Скеллина. А теперь еще и сожженный город. Слишком многое пришло в движение, причем без всякой видимой связи. «Поворот круче некуда», — заметил барон. Гедера потом как подменили, — продолжил Джори, будто не слышал. Он всегда держался особняком, только прежде ходил в шутах. Над ним все потешались, он почти не замечал. А потом всем стало не до смеха. И ему тоже. Джори не отрывал глаз от окна, однако взгляд был устремлен вдаль на что-то более важное, чем комнаты и весенние деревья за окном. Доусон хорошо знал такую опустошенность, чреватую болью, и отогнал прочие мысли. Сын нуждается в его помощи. Значит, державные дела, пусть и требующие внимания, подождут. Доусон сел. Джори мельком взглянул на отца и отвел глаза. «Расскажи, как было?» — попросил барон. Джоры улыбнулся одними губами и покачал головой. «Я бывал на войнах. Не отступал Доусон. Видел, как гибнут люди. Я знаю, какую тяжесть ты в себе носишь. Пока не выскажешься, она не уйдет. Ты не совершал того, что совершили мой отец». Я убивал людей. Мы убивали детей. Женщин. Стариков. Вся вина которых лишь в том, что они жили в ванаях. А мы их убили. Перекрыли воду и подожгли город. Когда они лезли через стену, мы их резали. Голос Джоры дрожал, глаза широко раскрылись от ужаса. На нашей совести. «Чудовищное злодеяние, отец!» «А ты думал, война не такова?» «Мы мужчины, Джори, не мальчишки, которые, помахав палками, объявляют злого колдуна побежденным. Мы исполняем то, чего требует долг и честь, и наши деяния нередко чудовищны. Я почти в твоем возрасте участвовал в осаде Анинфорта». Мы заморили жителей голодом. Не пожар. Медленная мучительная смерть тысяч людей. А слабые умирают первыми. Дети, старики. Мы принесли в город чуму. Лорд Эргиллиан послал всадников по всей округе найти больных. Кого нашли, тех объявили послами и отправили в город. Их убили. Но болезнь успела распространиться. Каждый день к воротам подходили женщины с младенцами на руках, упрашивая нас забрать хотя бы детей. Обычно мы даже не глядели, а иногда брали ребенка и убивали прямо на глазах у матери. Джори побледнел, и барон, подавшись вперед, положил ладонь на колено сына, как в детстве. На миг Доусона охватила горечь. Сын-подросток на глазах становится взрослым. И этот разговор — копия того, какой давным-давно случился у Доусона с отцом. Тоже часть взросления. Ребенок должен уступить место мужчине. Так потеря становилась осмысленной и переносимой. Больше Доусону было не под силу. «Анинфорд тогда восстал против трона», — добавил он, — «и должен был пасть, а для этого отчаяться. Младенцы, которых приносили к воротам, были на грани голодной смерти, они бы не выжили, если дети, которых мы убивали, которых убивал я сам, приближали конец хоть на неделю, то я поступал правильно. И я страдал ровно так же, как ты сейчас». «Я не знал. Я тебе не рассказывал. Мужчины не перекладывают груз на плечи детей. Я не рассказывал об этом и твоей матери. Такая ноша не для нее. Ты меня понимаешь?» В Анаях было по-другому. Их незачем было уничтожать. Доусон открыл был рот, чтобы сказать что-нибудь мудрое и утешительное. Однако мысли вдруг выстроились воедино, чуть ли не со щелчком. Ванай и Сандриан, вооруженные наемники, наводняющие Кемнеполь, под смехотворным предлогом воздать честь принцу Астару, Осадные войска, приведенные с юга, Гедаром Поляко. Да, только и выдохнул Доусон. Отец? Где поляко? Здесь? Нет, вместе с войском. Им еще неделя пути. Слишком долго. Нужно раньше. Доусон вскочил и, распахнув дверь, кликнул Винсона Коу. Егерь, должно быть, стоял на готове. Первые указания самые простые — найти прочих. Не только Канла Доскелина, да но и полдюжины остальных союзников Доусона. Времени мало, а победа пока под вопросом. Винсон ни о чем не спрашивал, только отсылитовал и исчез. Обернувшись к сыну, барон увидел замешательство в его глазах и поднял руку, предотвращая вопросы. «Мне нужна от тебя еще услуга. Отдохнешь позже, мой мальчик». Жаль нагружать тебя заботами, но от этого зависит судьба престола. Я исполню, что нужно. Привези ко мне Гедора Поляко, Как можно скорее. Хорошо, Джорей. Кажется, гибель Ванаев нас спасла. Гости Доусона пожаловали самое большее через час. Кроме Отдарда и Доскелена пришли граф Рейвенмарк и барон Нуринг. Остальных не оказалось дома, и Коу отправился их искать. Однако хватило и этих. Пятеро вельмож, держащие в руках все знатные семейства и стратегически важные земли, теперь сидели, стояли, или, как Канл Даскелен, беспокойно расхаживали вдоль стены, так и не сменив порчевых одеяний и вышитых шляп надетых ради Сандрианова парада. Клара прислала двух служанок. Поднос, нагруженный огуречной водой и копченым сыром, с тех пор так и стоял нетронутым в углу. После прибытия ванайского гонца уже успели разнестись слухи. Доусон видел проступившую на лицах неуверенность. Его собственное напряжение стало едва ли неосязаемым. «Если действовать, то срочно!» пока при дворе толком не поняли, что значит принесенная гонцом весть, пока Симеон не собрался с духом. Доусон поднял ладони, как священник перед паствой. «Разрушение Ванаев!» — начал было он и остановился. «Принесение Ванаев в жертву явилось нам, как свет факела, в мрачнейший час ночи». Спасение рассеченного престола теперь не за горами. Повисла пауза. «Вы с ума сошли?» Даскеллену удалось наконец совладать с собой. «Пусть говорит», — возразил граф Ривермарк, и Доусон благодарно кивнул. «Судите сами. Всем известно, что Гедар поляко изначально не ладил с Аланом Клином, ближайшим союзником с Андриана. Он сумел потеснить Клина с поста правителя Ванаев. «Он... он сумел?» — переспросил Доскеллен. И вместо того, чтобы использовать свой пост для личного обогащения и придворных интриг, он принял решение. Смелое. И принципиальное. Гедр Поляко, встрял Доскеллен, проводя рукой по волосам, — дешевый фигляр, которого мы возвысили ради того, чтобы превратить взятие города в фарс и попортить репутацию Сандриану. Поляко молокосос! весь его военный опыт, выдернуть из ноги стрелу и тут же рухнуть с коня. А теперь он еще и кровавый тиран. «Сегодняшнему вечеру Иссендриан соберет добрый десяток свидетелей, готовых поклясться, что назначение Поляку было делом наших рук, и одним из свидетелей бесспорно выступит лорд Терниган. И мы не сможем ничего отрицать». Доусон видел смущение в глазах остальных и сжатые плечи, и опущенные головы. «Если ответить гневом на гнев...» Все выльется в перебранку между ним и Доскелином, и цельность клана пойдет прахом. Барон улыбнулся. Отрицать? Переспросил он. Да я буду гордиться правом сидеть рядом с поляко. Вы что, не видели сегодняшнего парада? Не понимаете, что в эту самую минуту несколько сотен верных антейцев. Под предводительством Поляко маршируют по направлению к Кемнеполю. Не понимаю, признался Оддарт. Дело представим так, продолжал Доусон. Когда Полиаку обнаружил, что Иссендриан ведет на Кемнеполь вооруженную армию, он решил бросить свои войска на защиту престола. И вместо того, чтобы отдать ванна и врагу, он решился на деянии свидетельствующие о железной решимости. Он не грабил город, забирая последние медики. Он не сбыл его с рук в обмен на налоговые послабления. Он сжег его, как воин из древних легенд, как сами драконы. Кто в целой Антеи сравнится с ним в силе и в чистоте намерений? Кто еще способен совершить то, что сделал Поляко. «Но ведь Игры разрешил сам король. А эта армия, призванная нас спасти, из кого состоит? Половина людей с Андриана, остальные питают к Поляку, в лучшем случае презрение», — скривился Доскелин. «Детские сказки. Его не презирают. Его боятся». Если мы станем повторять это погромче и почаще, то испугается и Сандриан. А поскольку от этого зависит наша жизнь, предлагаю попрактиковаться хором». «Вот как, оказывается, выглядит отчаяние», — не сдержался Доскеллен. Доусон не ответил. «Если Сандриан пойдет против нас, все увидят, что поляка прав. Если не пойдет, значит, боится Гедера. В любом случае Сандриан теряет изрядную долю власти над королем. А мы достигаем цели, не запродавая себя Нордкосту и Меданскому банку. Это несказанная удача, милорды, и отказываться от нее глупо. Однако обнародовать свою версию надо сейчас, сегодня. Когда придворные разойдутся на ночь, в постели они должны шептать то, что мы им расскажем. Если дать мнению устояться, переломить его будет в сотню раз тяжелее. — А если Сандриан повернет все против этого мальчишки Поляко? спросил барон Нуринг. — Тогда кинжал, направленный вам в живот, вонзится в брюхо поляко. И попробуйте меня убедить, что вы на это не согласны.